Против воли Скарлетт почувствовала, что ее восхищение Мелани растет. — Ты не в состоянии кошку за лапу потащить, — сердито сказала она. — Я сама его потащу, а ты ложись в постель. Ты себя доканаешь и не вздумай мне помогать. Не то я отнесу тебя наверх на руках. Бледное лицо Мелани рассвело нежной улыбкой. — Ты такая хорошая, Скарлетт, — сказала она, —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 раздосадованная тем, что не подумала об этом сама. «Погляди в ранцы, а я погляжу в карманах». Нагнувшись над убитым и преодолевая отвращение, она расстегнула все пуговицы и принялась методично обшаривать карманы. «Боже милостивый!» — прошептала она, вытаскивая толстый бумажник, завернутый в тряпку. «Мелани! Мелли! По-моему, тут куча денег!» Мелани ничего не ответила. Она внезапно опустилась на пол и прислонилась спиной к стене. — Ты погляди, — проговорила она дрогнувшим голосом. — У меня что-то... Немного закружилась голова. Скарлет сорвала тряпку и дрожащими руками раскрыла кожаный бумажник. — Взгляни, Мелли! — Ты только взгляни! Мелани перевела взгляд, И глаза у нее расширились. Бумажник был набит мятыми купюрами, зелеными федеративными в с банкнотами конфедерации. И среди них поблескивали две пятидолларовые золотые монеты и монета в десять долларов. «Да перестань их пересчитывать», сказала Мелани, видя, что Скарлетт перебирает пальцами деньги. «У нас нет времени». Ты понимаешь, Мелли, это значит, что мы будем сыты. Да-да, дорогая, я понимаю, но сейчас нам не до того. Погляди в других карманах, а я погляжу в ранцы. Скарлетт никак не могла заставить тебя расстаться с бумажником. ослепительные видения открывались ее взору.